Четыре. Что такое сверхчувственное восприятие? Многие знакомы с картами сверхчувственного восприятия или картами СЧВ, которые имеются теперь в продаже и используются в качестве салонной игры. Это пакет из 25 карт с пятью различными рисунками на лицевой стороне. Так что пакет состоит из пяти кругов, пяти квадратов, пяти звезд и пяти волнистых линий. Игра состоит в том, что пытается угадать рисунок на карте, несмотря на него. Поскольку имеется пять возможных результатов, то по законам случая представляется очевидным, что должна быть верна одна догадка из пяти. Эта игра вызывает научный интерес по той причине, что в университете Дьюк в лаборатории доктора Райна, придумавшего эти карты, Многие люди проявили способность правильно угадывать карты более чем в пятой части случаев в сериях из многих тысяч испытаний. Доктор Райн пришел к мысли, что эти удачливые отгадчики должно быть узнают о рисунке на следующей карте каким-то способом, независимым от применения их органов чувств. Он обозначил эту способность правильно угадывать чаще, чем это следует из законов случая, термином «сверхчувственное восприятие». Доктор Райн придумал карты с целью изучения психической телепатии и ясновидения. Если ассистент смотрит на карту и напряженно о ней думает, как бы пытаясь передать рисунок по телеграфу-отгадчику, это называется психической телепатией. Отгадчик может сидеть при этом за экраном в той же или в другой комнате за много миль от ассистента. Но во всех случаях принимаются тщательные предосторожности, чтобы он не мог увидеть карты. Если отгадчик пытается угадать следующую карту, которой никто не видит и о которой никто не думает, это называется ясновидением. По законам случая, как мы их знаем в настоящее время, в обоих опытах на несколько тысяч испытаний должна приходиться в среднем одна пятая часть правильных отгадок. В течение ряда лет были произведены миллионы испытаний с различными субъектами. Доктор Райн обнаружил 1377 интересных вещей. Важнее всего было то обстоятельство, что некоторые люди почти всегда получали высокий процент правильных отгадок, другие же почти никогда. Возникло впечатление, что у некоторых способности к телепатии и ясновидению регулярно оказывались выше, чем у других. Далее. Если хороший отгадчик уставал или если ему давали успокоительный препарат для притупления умственных способностей, то процент правильных отгадок снижался, пока не доходил в среднем до ожидаемой пятой доли. Если же ему давали кофе или другие стимулирующие средства, то правильность отгадок повышалась. Эти результаты, по-видимому, показывают, что у некоторых людей есть способность к ясновидению или к психической телепатии. что, естественно, вызвало сенсацию в научных кругах. Работа Райна была сразу же подвергнута критике с разных сторон. Прежде всего, была поставлена под сомнение его статистика. Говорили, что при его способе выполнения опытов высокие результаты могли объясняться простой случайностью. Такого рода критика теперь встречается редко, поскольку в 1937 году Институт математической статистики формально объявил, что его расчеты верны, и одобрил способы применения законов случая в его работе. Можно, впрочем, еще утверждать, что наши представления о законах случая разработаны только на бумаге. Может оказаться даже, что результаты доктора Райна и есть подлинные законы случая в данной ситуации, поскольку никто никогда не проверял прежде этих законов на столь обширном материале, как это сделал он. Примечание. Подлинные законы случая вряд ли могут относиться лишь к данной ситуации, а должны отражать общие свойства вероятностей. Нельзя спаривать основы теории вероятностей, как это делает автор вслед за Бриджменом, и при этом ссылаться на одобрение методов статистической обработки, основанных на этой теории. Что касается объема материала, на котором проверены законы случая, то в этом отношении опыты Райна не идут ни в какое сравнение с данными статистической физики. Остается лишь допустить существование особых законов случая для парапсихологических опытов, что возвратило бы нас к средневековым последователям Аристотеля, искавшим специфические словесные объяснения для каждого явления отдельно. Конец примечания. Во-вторых, критиковали качество его карт. При некоторой практике их можно узнавать с задней стороны по виду и с передней стороны на ощупь, несмотря на них. И это обесценивает некоторые из его экспериментов. Имеются, однако, другие эксперименты с убедительными результатами, в которых вовсе не было возможности видеть или трогать карты. В особенности в тех случаях, когда опыты проводились по телефону или когда субъект помещался в другой комнате, иногда на расстоянии во много миль. В-третьих, ставили под сомнение сознательную или бессознательную добросовестность экспериментаторов. Допускалось, что они могли сознательно или бессознательно себя обманывать. Многие из экспериментов можно оспаривать на этом основании, но никоим образом не все. В-четвертых, в других местах эксперименты не удавались столь регулярно, как в университете Дьюк. Британское общество психических исследований, стремившееся объективно подойти к идеям доктора Райна, но критиковавшее его методы, не сумело найти субъектов, которые убедительно бы свидетельствовали о телепатии или ясновидении при испытаниях его методом. Рассматривая все опыты Райна и всю их критику в целом, трудно избежать вывода, что либо перед нами метод, доказывающий сверхчувственное восприятие, либо законы случая не таковы, как мы думаем. Многие заинтересованные лица полагают, впрочем, что математика – не лучший способ изучения этой проблемы, что телепатия и ясновидение существуют, но изучать их надо другими методами. Если вы верите, что сверхчувственное восприятие возможно, то наиболее интересная проблема состоит, разумеется, в том, как оно осуществляется. и представляется сомнительным, чтобы математика могла когда-нибудь ответить на этот вопрос. Доктор Райн работал также над другой проблемой, интересующей многих людей, а именно, может ли бросающий кость влиять на выпадение очков? По-видимому, ответ его на сей день положителен. Люди, просто бросающие кость, ни о чем не заботясь, по-видимому, достигают успеха реже, чем бросающие ее с превеликим желанием. Пользуясь механическим бросателем, доктор Райн исключил всякую возможность воспитания кости. Проблему эту не так трудно изучать в повседневной жизни, как проблемы ясновидения и телепатии. В любой группе игроков в кости всегда найдется кто-нибудь, выигрывающий с поразительной регулярностью, и кто-нибудь другой, не выигрывающий почти никогда.